Сердце бешено колотилось, между осьминогом и ровером оставалось несколько метров. Саид продолжил ускоряться, и вот уже он мчался на скорости 40 километров в час. Авария была сейчас вопросом времени. Саид трясся, подскакивал и бился головой и плечами о кабины. Кое-как он крутил руль, пытаясь объехать крупные камни, а на мелкие перестал обращать внимание стоял жуткий грохот от скачущего по неровностям планетохода. Несколько раз ровер подлетел более чем на метр, но смог приземлиться на все четыре колеса. Не успев объехать очередной валун, археолог налетел на него правым передним колесом, и машина взмыла вверх, сделав несколько оборотов по продольной оси. Транспорт упал на крышу. Археолог немежко выполз из кабины. Хотел бежать, но понял, что преследователей нигде нет. Вскоре вдали показались фары буровой. Я сидел на заднем сиденье возле окна, смотрел на сверкающие вдали молнии. Слева от меня находились Жорж и Саид. мингли за рулем, а Стив передо мной. Ехали медленно, километров восемь в час. Из-за разгерметизации скафандров печка работала на полную. Перед тем как уехать, мы вернулись к разорванному шатру, собрали драгоценные кислородные баллоны и заменили ими использованные всем, кроме Саида. Баллоны из ровера тоже не забыли. Сам ровер решили бросить, как и батискаф. Жорж закатал потрепанный рукав, чтобы ткань не касалась места ожога. Нога моя немного успокоилась, осталось лишь легкое покалывание. Стив обещал подлечить нас по возвращении. Когда коллеги спросили, кто нас так потрепал, мы с Жоржем не стали рассказывать, а предложили им самим все посмотреть, когда вернемся на базу. Все, что произошло в море, мы смогли записать. Я думаю, когда на Земле это увидят, то будут в шоке. Хотя от Леонарда они будут в шоке вдвойне. На эту запись нам с Жоржем тоже не терпелось посмотреть. На вопрос, как он мог ожить, никто из нас не смог выдвинуть вообще никакой теории. Даже самой невероятной. Да уж, ну и поездочка выдалась. До базы оставалось двадцать минут. «Зачем осьминоги напали на нас?» — спросил Саид. «Если у них другая биохимия, то какой смысл у нас есть?» «Я думаю, что те, которые поменьше — это самки», — сказал Жовш огромный самец. Мы с Юрой, к сожалению, его не видели полностью, как вы. Но, судя по щупальцу, на которое мы наткнулись на дне, осьминог этот в размахе достигает пары сотен метров. Вероятно, это крайне агрессивный вид животных. Не забывай, животное может нападать не только для того, чтобы съесть. — Как они могли вымахать до таких размеров? — спросил Стив. «Я понимаю, что гравитация тут низкая, поэтому существа могут быть огромные, но как им прокормиться?» «У меня есть гипотеза на этот счет», — ответил биолог. «Эти создания не просто так лежат на источниках газа. Я думаю, что они получают от него энергию». «В их телах есть что-то типа газовой электростанции?» — уточнил я. «Да, вполне себе. Биоэлектростанция». Это бы объясняло их размеры, потому как морская фауна тут крайне бедна. Но всегда надо учитывать тот факт, что мы многого не знаем. Мы осмотрели лишь прибрежную зону в маленькой области, а это море тянется на сотни километров. И что это был за газ? — спросил Мингли. — Сомневаюсь, что мы теперь уже узнаем. — Может, они просто им дышат? — сказал Саид. «Может, и просто дышат», — улыбаясь ответил биолог, «но моя гипотеза с газовой биоэлектростанцией внутри их тела более изящная». Мы добрались до шатра. Первым делом Стив обработал нам с Жоржем раны и дал обезболивающее. Переодев скафандры, мы все вышли на улицу и подошли к телу Леонардо. Если осьминоги, слизни, пауки и прочие обитатели титана логически вписывались в окружение то воскрешение геолога казалось нам чудом. Стив сел на корточки возле вновь окоченевшего трупа. «Давайте-ка его в модуль», — сказал врач. Саид небрежно схватил Леонардо за торс и взвалил на себя. «Мы зашли обратно в шатер. Подождем, пока оттает», — сказал Стив. «Но вот шлем надо сейчас стянуть. Я хочу кое-что срочно проверить». — Я боюсь, что ты сейчас не снимешь, — заметил Менгли. Попробуем. Саид, зафиксируй тело как-нибудь, — попросил Стив. Саид сел геологу на грудь, а Стив кое-как сорвал примерший к костюму и голове шлем. Я с отвращением смотрел на бледное окаменевшее лицо с налипшими льдинками крови. Пуля попала четко в висок. Стив уставился на затылок геолога. — Нет раны, — сказал врач. Видите, до этого у него была разбита голова сзади, чуть ниже макушки. Сейчас кости целый. Потрогал рукой. Никаких вмятин. — И что это может значить? — спросил Мингли. По факту Леонардо воскрес, залечил раны, а потом снова умер. — Когда он зашел, — сказал Саид, — его костюм был в крови. «Может, это кровь стой? Первой его смерти?» — предположил я. «Может, и так, но я думаю, надо пойти проверить Данте», — заметил Саид. В пятером, вооружившись, мы вышли из шатра. Ветер немного стих, но дождь лил нещадно, хлестая нас по костюмам каплями-плетьми. Данте и Леонардо до воскрешения лежали на улице за складом. Мы покинули освещаемую прожекторами зону шли во тьме вдоль разрушенной стены ангара. Видно было лишь то, что попадало в область налобных фонарей. Над нашими головами раздался гром, и на мгновение все озарилось. А потом мир снова погрузился во мрак. Я вздрогнул, хотя думал, что уже привык к этому низкому звуку грома. Больше всего я боялся, что мы не увидим труп Данте, «Где тогда его искать и что от него ожидать?» Страхи мои рассеялись, когда мы зашли за поворот. Все пять наших лучей упали на тело Данте, которое хоть и не исчезло, но заметно переместилось. Метров на пять переместилось. «Я точно помню, что мы положили их возле стены», — сказал я. «И не на живот, а на спину». «Как будто он пытался убежать», — добавил Саид. «И баллоны мы у них сняли», — вспомнил Стив. Ветер поднялся и начал зловеще завывать басовыми нотами, мечась по разрушенному складу. Таких звуков на земле нигде не встретишь. Мне стало совсем не по себе. Подойдя ближе, мы увидели пулевое отверстие в кислородном баллоне геолога. «Давайте его тоже в шатер», — приказал капитан.